Судзуки. Он понятия не имеет, кто этот человек, пришедший его спасти. Он практически уверен в том, что раньше они никогда не виделись. Что он знает наверняка, так это то, что этот человек освободил его от спутывающих ремней. Парень появился в тот самый момент, когда они собирались размозжить его пальцы молотком. Они били его кулаком в живот, пинали по ребрам, а затем длинноволосый мужчина схватил руку Судзуки и с силой вдавил ее в матрас, крепко прижав в основании пальцев. «Давай, раздроби их», — скомандовал он своему коротко стриженному приятелю. «Сперва мы раздробим один-два пальца, и тогда тебе, может быть, захочется поговорить». Судзуки покрылся гусиной кожей, представив себе, что будет с его пальцами после того, как по ним силой ударят молотком. Раздробленные в крошево кости, перемолотые сосуды и раздавленные ногти. В какое-то мгновение ему отчетливо показалось, что он уже не вернется отсюда живым, и его желудок скрутил болезненный спазм. Именно в эту секунду Судзуки услышал, как кто-то ворвался в помещение из коридора. Двое его мучителей прервались, чтобы посмотреть, что происходит. Они тоже не представляли, что случилось. Из своего положения Судзуки не мог понять, как развиваются события и что за драка завязалась в комнате. Он закрыл глаза и опустил голову, вжавшись лицом в грязный матрас. Когда крики и возня прекратились, он боязливо открыл глаза. Прямо перед ним лежало тело мужчины, который до этого стоял справа от него. Мужчина с короткими волосами и молотком в руке. Он лежал ничком на полу, отвернувшись от Судзуки. Тот мог видеть тощие лодыжки, выглядывавшие из его брюк. Его тело сотрясалось в конвульсиях. Судзуки посмотрел в другую сторону и увидел второго специалиста по пыткам, также лежащего на полу. Под ним была какая-то тёмная лужа. Спустя долю секунды Судзуки осознал, что это кровь. Единственным, кто находился в комнате, был тот, кто пришёл спасти его. Очень молодо выглядящий юноша. Едва ли ему могло быть больше двадцати лет. Он смотрел на Судзуки взглядом ребёнка с синдромом дефицита внимания. Суетливый, без чувства собственного достоинства. Мальчишка, который, казалось, мог бы получать удовольствие от мелкого воровства в магазинах и выманивания у людей денег шантажом и угрозами. «Я пришёл, чтобы спасти тебя», — сказал молодой человек. Но он совсем не производил впечатления спасителя. Теперь этот человек помогает ему подняться на ноги и говорит ему идти. Судзуки рукавом вытирает засохшую вокруг рта слюну. Во рту у него кислый привкус. Он чувствует резкий приступ тошноты. «Виски», виски" — говорит Судзуки и сам удивляется. «Мне нужен виски из твоего бочонка». «Чего?» «А, нет». «Ничего, не, не обращай внимания». На мгновение в его затуманенной голове возникло чувство, будто он был спасен высоко в горах. И представляется как цикада. Ему нет никакой причины называть свое имя, но он с гордостью это делает. Очевидно, это псевдоним. Еще, должно быть, он недоволен медленным шагом Судзуки, потому что подталкивает его идти быстрее. «Давай, поторапливайся!» Затем подходит поближе и предлагает Судзуки опереться на его плечо. «Разве здесь не было женщины?» Судзуки интересны, что произошло с Хиёко. «Она смылась. Довольно шустрая. Возможно, побежала за своими приятелями. Преступники всегда быстро бегают, когда им нужно позвать подкрепление. Тупицы! Как будто можно решить все проблемы с помощью толпы безмозглых головорезов. «Ты как думаешь?» «Кто ты такой на самом деле?» «Я цикада. Я ж тебе сказал». «На мой взгляд, ты не похож ни на одно поющее насекомое». «Ты работаешь на терахару? «Не смешивай меня с этими засранцами. Это ты работаешь на терахару, а я занимаюсь своими делами. Маленький личный бизнес. К тому же я не настолько знаменит, как ты». «Я знаменит?» «Ты знаешь, где живёт толкатель, верно?» Садзуки не знает, как ответить. Быстро «О чём ты?» «Или все так обо мне говорят, но я понятия не имею, о чём они?» «Возможно, сработало бы в качестве защиты, но он упускает момент. Вместо этого запинается, его лицо напрягается, он с трудом сглатывает. Всё это говорит гораздо больше, чем могли бы сказать слова». «Так ты знаешь о толкателе!» — настаивает юноша. «Я ведь прав!» Они проходят по коридору и подходят к лифту. Лифт стоит на первом этаже. «Похоже, никто к нам не поднимается», — говорит Цикада. Он нажимает кнопку вниз, и лифт оживает. Слышно, как он движется наверх. «А что, если мы спустимся в лифте?» — начинает Судзуки, внезапно обеспокоившись. А люди Тарахара уже будут нас там поджидать. Он с легкостью может вообразить себе эту сцену. Лифт приезжает на первый этаж, двери открываются, а там их уже поджидают Хиёку и её сотрудники с нацеленными на лифт пистолетами. Все они одновременно открывают огонь. Судзуки бесчисленное количество раз видел подобные сцены в боевиках, но ему достаточно один раз столкнуться с подобным в жизни, и для него всё будет кончено. «Это будет все равно, что войти в гнездо шершней». «Цикада в гнезде у шершней? Такое не каждый день увидишь». Цикада безразлично улыбается, нисколько не обеспокоенный. Двери лифта с лязгом открываются. Цикада убирает руку, которой поддерживал Судзуки, и вместо этого толкает его в спину, силой запихивая в лифт. «Мы испытываем судьбу». «Но думаю, всё будет в порядке. Я не слышал, чтобы к зданию подъезжала куча машин. Даже если она позвала всех своих дружков, они обычно не самые умные ребята. Так что если они появятся, то наделают кучу ужасного шума. Мы услышим визг тормозов, хлопанье дверей, ругань и всё в этом роде. А пока этого не слышно, считай всё нормально». «В этом есть логика». «Но всё-таки это не стопроцентная вероятность». В этот момент Судзуки понимает, что Цикада стоит позади него, и его рука упирается Судзуки в спину. «Если случится так, — отвечает Цикада, — что, когда двери откроются, на нас окажутся направлены стволы пушек, я воспользуюсь тобой как щитом. Уж извини». Лифт движется невыносимо медленно. Он как будто специально пытается вывести их из себя, неторопливо ползя вниз по шахте и раскачиваясь из стороны в сторону, как будто в любой момент может внезапно рухнуть вниз. «Я хочу, чтобы ты отвёл меня к толкателю». «К толкателю?» Судзуки прислушивается к тому, как звучит это имя. Кажется, все ищут толкателя. «А что тебе нужно от толкателя?» Встретиться говорить только это а что ты хочешь свести с ним счеты у тебя есть на него какая то обида а что без обид и сведения счетов я не могу хотеть с ним встретиться лифт доезжает до первого этажа. Судзуки задерживает дыхание двери начинают открываться все что ему остается это молиться его голова наполняется образами Бесчисленные стволы пистолетов, бесчисленные пальцы на спусковых крючках, ураган-пуль, прошивающих его тело, море крови, взрыв боли, его собственный крик ужаса, его разорванные в клочья внутренние органы. Он бессмысленно обещает себе, что если его застрелят, последним словом, которое он произнесет, будет имя его жены. Он будет кричать ее имя. Ноги становятся ватными, и Судзуки чувствует, что они вот-вот откажут. «Почему всё это происходит со мной?» Его захлёстывают сомнения и страх, но он пытается прогнать эти чувства любимым выражением его погибшей жены. «Я просто должен это сделать. Да, ради неё». Он берёт себя в руки, выпрямляется и сжимает зубы. «Я делаю всё, что в моих силах». «Я делаю это для тебя!» Двери полностью открыты. Судзуки хочет зажмуриться, но подавляет это желание, напрягая мышцы лба и щек. Что бы ни случилось, он хочет это увидеть. Перед ним расстилается пространство первого этажа. Пустое и тихое. Воздух абсолютно недвижим. Никакой засады. «Безопасно!» — легкомысленно сообщает Цикада. Судзуки сжимает губы, затем с облегчением выдыхает. Затем они направляются к выходу. «Какой он? Толкатель!» — голос Цикады словно иглой колет Судзуки в спину. «У него есть семья!» Судзуки решает попробовать и изменить решение Цикады, обратившись к его состраданию. Он рассудил, что если у Цикады нет какой-то конкретной обиды, то он не будет столь полон решимости убить человека вместе с его семьёй. «Двое маленьких детей. Может быть, ты мог бы сделать для него исключение?» Цикада весело присвистывает. «Да ладно! Это же мой конёк!» Ш «Что?» Это моя специальность. Я тот самый парень, которого нанимают, когда нужно убить целую семью. Все складывается еще лучше. Не очень понимая, что это за странная шутка, Судзуки смотрит на Цикаду. Судя по выражению лица молодого человека, не похоже, чтобы тот шутил. Он выглядит искренне обрадованным. Еще одна саранча. Все они саранча. Судзуки идёт вперёд, подталкиваемый цикадой. Скоро они свернут налево, на более узкую улицу. Там впереди, заехав колесом на обочину, стоит припаркованный кроссовер. «Залезай!» — цикада толкает Судзуки в плечо. Дверь со стороны пассажирского сиденья не заперта, и Судзуки её открывает. «Ты же не помышляешь о том, чтобы сбежать!» Судзуки оборачивается, чтобы посмотреть на цикаду, и сразу же получает тычок кулаком в лицо. Он падает на пассажирское сиденье. Это воскрешает в нём воспоминания о грязном матрасе, на котором он лежал в комнате пыток, и на него вновь накатывает тошнота. Судзуки плохо понимает, где право, где лево, где верх, а где низ. Затем он чувствует, как его руки заламывают за спину и силой тянут, заставляя его тело согнуться, и еще больше нарушая его ощущение ориентации в пространстве. Его руки теперь крепко связаны. Цикада, вероятно, захватил с собой кожаные ремни и вновь решил обездвижить Судзуки. Дверь машины захлопывается. Обойдя машину, Цикада запрыгивает на водительское сиденье. «Ну че, прокатимся?»